Глава 45. В эту ночь гимну света снился горящий Телир, мертвый король-бог и солдаты на улицах, безжизненный убивающий людей в разноцветных одеждах и черный меч.